В Мелроуз-Корнер, примерно в четырех милях к северу от рочестера они еще могли видеть красное зарево, пульсирующее на южном горизонте. Они вышли к еще одной площадке для отдыха, где кроме столиков обнаружили и выложенное камнем место для костра. Клай, Том и Джордан отправились собирать дрова. Алиса, заявившая, что она скаут-гёрл, доказала своё мастерство, быстренько соорудив маленький костерок, а потом согрев на нём три банки тушёной фасоли. Пока они ели, две маленькие группы путников прошли мимо. Люди в обеих группах посмотрели на них, никто не помахал рукой, не произнёс ни слова. Когда волк в желудке немного успокоился, Клай повернулся к Тому. «Как ты сумел разглядеть этих караульных, Том? С автостоянки у торгового центра? Я думаю, тебе пора менять имя на орлиный глаз!» Том покачал головой. «Просто повезло. Ну и свечение Рочестера. Ты знаешь, угли». Клай кивнул. Они все знали. Я посмотрел в сторону кладбища в нужные моменты под нужным углом. Вот и увидел отцвет на паре винтовочных стволов. Сказал себе, что быть такого не может, что это, вероятно, стальные заборные штыри или что-то еще, но... Том вздохнул, взглянул на недоеденную фасоль в банке, отставил в сторону. «Вы все видели». «Может, это были мобилопсихи?» — предположил Джордан, не веря самому себе. Клай почувствовал по голосу. «Мобилопсихи не стоят ночные вахты», — напомнила Алиса. «О, может, теперь им нужно меньше времени для сна?» — пожал плечами Джордан. «Может, это часть их новой программы?» Когда он так говорил, словно мобилы-люди некие органические компьютеры на этапе загрузки, у Клая по коже всегда бежали мурашки. «У них нет и винтовок, Джордан», — указал Том. «Винтовки им не нужны». «Значит, теперь они перетянули на свою сторону нескольких предателей?» которые охраняют их сон». В голосе Алисы слышалось презрение, под ним слезы. «Я надеюсь, что они сгниют в аду». Клай ничего не сказал, но подумал о людях, которых они встретили в первой половине ночи, тех, что везли с собой торговые тележки. Страх и презрение в голосе мужчины, который назвал их бандой из Гейтона. «С тем же успехом он мог назвать нас бандой дилинджера сказал себе Клай. Известный преступник, совершивший серию ограблений банков, убит агентом ФБР. И тут же мелькнула новая мысль. «Я больше не зову их мобила-психи. Теперь я воспринимаю их как мобила людей. Почему так?» А в голову уже пришла еще более тревожная мысль. «Когда предатели перестают быть предателями?» Ответ не заставил себя долго ждать. когда предатели становятся явным большинством. И с этого момента те, кто не был предателем, превращаются... Ну что ж, если ты романтик, то называешь этих людей подпольщиками. Если ты не романтик, называешь изгоями, а может, просто преступниками. Они дошли до городка Хея Стейшн и остановились на ночь в полуразрушенном мотеле. который назывался шепчущейся сосна От отеля могли увидеть щит-указатель. До шоссе 19 — 7 миль, Сенфорд, Бервикс, кент понт Обувь за дверь номеров, в которых остановились, выставлять не стали. Необходимость в этом, похоже, отпала.